Биргер, ключи от безды. н Читает Кирилл р а д ц и к Пятнадцатая серия. Высик сразу догадался, что произошло, и оказался прав. Взлетел на воздух бандитский дом на красно знаменный. Через полчаса у места взрыва был не только высек, но и опер, и все местное начальство, и люди из Москвы. От дома почти ничего не осталось. Так, обугленными колыками торчащие основания двух печей голандок и остатки фундамента. Взрывом повышибало стекла в соседних домах. Оперативники еще работали на разборе развалин, лазили среди них, пытаясь найти что-нибудь стоящее. А исходя из этого, напрашивался следующий вывод, довольно неприятный: бандиты вполне могли использовать этот дом как приманку для милиции, учитывая, как открыто на показ они готовили поминки, чтобы взорвать всех, кто в этот дом ворвется. Этот вывод дополнительно подтверждался тем обстоятельством, что, судя по всему, людей в доме практически не было. Нашли только чью-то руку по локоть. Скорее всего, это была рука того, кто умер несколько дней назад, п о н и м а я Клёпикова, и части тела другого человека. По одежде и обуви Берестов признал в них остатки того мужичонки, который сопровождал Люську на рынок и таскал для нее сумки. Потом нашлись и голова Клёпикова и часть туловища. Высик обратил внимание, как быстро, решительно отстраняя посторонних человек из Москвы, и его подчиненные загрузили останки Клепикова в особый фургон. Останки мужичонки москвичи тоже забрали на всякий случай. Высик увидел, что на р а з в а л и н а х д о м а появились люди с какими-то приборчиками. Щелкает, товарищ полковник, крикнул один из них московскому начальнику. Московский полковник заспешил к ним. Расширить линию оцепления, гаркнул он. Убрать всех посторонних, всех. Опер вздохнул. Поехали отсюда. Похоже, даже мы здесь лишние. Опер уехал, а Высик побрел к себе. Войдя в кабинет, Высик направился к своему столу. Дверь запри, лейтенант, – сказал знакомый голос. Не говоря ни слова, Высик запер дверь на ключ и повернулся к Казбеку, вышедшему из за шкафа. Молодец! И как ты сумел просочиться с р е д ь бела дня? Обижаешь, начальник? – усмехнулся Казбек, демонстрируя все свои золотые зубы. В подполье, так сказать, ухожу. В главное бандитское логово. Ладно, смотрели, лейтенант где это место, а то ну, вдруг не будет другого спокойного случая объяснить. Казбек взял лист бумаги и стал рисовать. Вот лес за бегунками, тут старая дорога проходит, сворачивая потом к железной дороге идя почти в параллель с ней. И как раз при повороте дороги есть о т в е т в л е н и е от нее в другую сторону в глубь леса. Оно ныряет через два оврага и выходит к старому с хозяйством трактиру, давно уже р а з р у ш и в ш е м у с я как мне рассказали, и заброшенному еще до революции. Выходы здесь, здесь и здесь. Высек внимательно разглядывал схему, сверяясь с картой района, на которой казбек крестиком пометил место, где находился старый трактир. Хитро сказал Высик. Очень хитро. Банду будем брать сегодня ночью своими силами. Будьте осторожны. Словкостью, которую вряд ли кто мог ожидать от г р у з н о г о казбека, он исчез через то о к н о которое выходило во двор. А Высик склонился над картой района, просчитывая, прикидывая и сопоставляя. На сей раз ни единой промашки допустить было нельзя. И тут зазвонил телефон. Да, сказал Высик, сняв трубку. Не спишь, как всегда? Услышал он голос Опера. Слушай, мне тут странный запрос пришел из Одессы. Спрашивают, действительно ли твои бывшие разведчики, а до того знаменитые уголовники, известные под кличками к а з б е к и Шалы, отбыли в твое распоряжение. Все точно, сказал он. Используя их опыт разведки, а также их послевоенный опыт службы в погран войсках МГБ, я внедрил их в банду Кривого. Только что я получил весточку от них, что они находятся в главном логове банды. Это б ы в ш и е трактир ы за старой дорогой на северо-запад, что проходит в лесу мимо бегунков. Я как раз собирался вам звонить, чтобы вы срочно выслали автоматчиков. Сам я вместе со своими людьми уже выезжаю. Следить за бандой и сдерживать ее, если Сенька до появления автоматчиков захочет смыться. Прикажите автоматчикам следить, чтобы Казбека и Шалова не подстрелили. Их приметы. И Высик повторил приметы своих разведчиков. Молодец, похвалил Опер. Но как же этот ты мне ни словечком о своей задумке не поведал, не говоря уже о письменном докладе. Не хорошо. Субординацию нарушаешь. Я не знал, выйдет из этого что-нибудь толковое или нет. Свет Высек встречал сидя на пригорке и созерцая пейзаж после боя, с переколеченными, разнесенными щепки, стволами деревьев, с пятнами крови на земле, с трупами, которые сейчас укладывали на носилки, чтобы загрузить на подводу. Одиннадцать трупов, весь костяк банды, включая Сеньку Кривого, которого Высек застрелил лично, столкнувшись с ним лицом к лицу. С его людей никто не пострадал, если не считать нескольких легких ранений. Высик мог поздравить себя с тем, что удачно разместил всех п о т о ч к а м о б о й был яростный, о с т е р в е н е л ы й и вплоть до прибытия автоматчиков было неясно, чья возьмет, прорвутся бандиты или нет. Высик уже знал от казбека, что тот успел подкинуть зажигалку лампадово, такую броскую и легко узнаваемую, оставив ее на довольно видном месте. Теперь у Кандагарова будет окончательное доказательство, что Лампадова убили в этом логове. а к отделению милиции доставили уже в виде трупа. Опер покачал головой. Что-то важное, п о н и м а й и щ у т р а з такое волнение. Ладно, не нашего ума это дело. Не нашего. Охотно согласился Высик. Через неделю после всех событий Высик во второй и последний раз побывал внутри крепких стен бывшего Ивановского монастыря. Тебе в ы н о с и т с я благодарность, сказал генерал. Стараниями многих людей и твоим и м е н е в последнюю очередь предотвращен крупный акт саботажа. Кстати, в бандитском притоне нашли и часы хорватова и одну вещь, принадлежавшую лампадову. А вот кубик урана мы так и не нашли, сказал генерал. Высик посадил на стол генерала куклу, привезенную им с собой. Что это? спросил генерал. Я не знаю, можно ли распылить кубик урана и крупинками нанести на что-нибудь, сказал в ы с и к Но если можно, я эту куклу нашел не очень далеко от того места, где убили Хорватова, на ближних прудах окраине. Генерал все понял и сразу вызвал полковника Алексеева. Проверь на счетчике, приказал он вручая ему куклу. Фанит, доложил он. Еще как фанит. В этой кукле столько радиации, что загнуться можно. Очень хорошо, сказал генерал. Вот наша загадка и решена. Он встал. Высик тоже поспешно вскочил. Благодарю, лейтенант. Разумеется, ты никогда в жизни ни единым словечком не можешь обмолвиться о том, что. Ну, в общем, сам все понимаешь. Так точно, ответил Высик. Хорошо. Ступай. Если будешь нужен, генерал тонко улыбнулся. Мы знаем, где тебя найти. И теперь Высик стоял у колокольни близ я у с к и х ворот, где у него была назначена встреча с Игорем Алексеевичем. Ну как дела, спросил врач. Нормально, ответил Высик. Эта история, слава богу, закрыта для нас, в смысле. И в чем же суть этой истории? Высик вздохнул. Дрянная суть. Начнем с того, что ваш приятель хорватов не был с ы л ь н ы м Он был вовлечен в работу над секретным проектом по созданию атомной бомбы. И оставляя вам куклу, он подставлял вас под удар, сознательно подставлял. А зачем? Вы должны были выглядеть одним из звеньев шпионской цепи, по которой произошла передача сведений на Запад, свидетельствующих, что русские украли американские ядерные секреты. Я осмотрел куклу. Она была отремонтирована дюймовыми болтами и гайками. Ну и что? Мы же во всех производствах пользуемся метрической системой мер, а не дюймовой. А тут получается налажено специальное производство дюймовых болтов и гаек. Раз их есть столько, что можно спокойно взять несколько штук для ремонта к у х н ы С чего бы налаживать такое производство? Ответ один: мы в точности воспроизводим технологии других стран. Боясь даже н а р е з н ы е изделия изменить, перевести их с дюймовых на метрические, где используются дюймовые системы мер в Англии и Америке. Выходит, мы воспроизводим какие-то технологии, которые сперли в Англии или в Америке. И вот потребовалось, чтобы в Америке узнали о фактах шпионажа и воровства. Но зачем? Создается дымовая завеса. Всему миру внушается ложное представление о наших возможностях, мол, раз мы русские такой нетворческий народ, что способны только в о р о в а т ь и копировать, копировать до смешного, до убогого, боясь дюймовые болты заменить на метрические, то и наши военные возможности легко понять. От нас надо ждать того же, чем и Запад обладает, не больше. А в это время, совсем в тихую, у нас создаются реактивные ракеты, способные за считанные минуты доставить атомные бомбы через многие сотни километров. И если начнется, не приведи боже, новая война, то на американцев, готовых защищаться от самолетов и не рассматривавших другие варианты, посыплются наши ракеты с ядерной начинкой. Но ведь это же страшно, проговорил Игорь Алексеевич. А кто говорит, что не страшно? Наверное, вся политика вещь страшная, а? И еще одно, продолжал Высик. Давая разные задания разным ведомствам, Сталин сеет рознь и недоверие между ними. А где хорватовский кубик урана? спросил Игорь Алексеевич. Высик улыбнулся. У вас, Игорь Алексеевич, у вас в одном из шкафчиков п р и м о р г и То есть Уран скрыт в подошве, в подошве того ботинка, который кустарно залатан. На что угодно поспорю, что это так. Я вам советую закопать ботинки хорватого поглубже и никогда не вспоминать о них. Но почему вы не отдали этот ботинок генералу к а н д а г а р о в у Отдай я ботинок, могла подняться лишняя волна опасная для всех, и ваше имя всплыло бы и вообще, короче, всем удобнее было считать, что кубик. м а т е р и н Кукла достаточно весомое доказательство, что этот кубик каким-то образом был уничтожен в пыль. И еще, возможно, этот сбой в политических играх, в создании которого и мы приняли участие, породил ту задержку за время, которое мир миновал какую-то критическую точку. И теперь уже не погибнет. в л а д е н великой страны, расхаживал по необъятному кабинету время от времени останавливаясь, чтобы вновь внимательно рассмотреть куклу, усаженную на кресло в углу. Кукла убийца. Приблизительно то, о чем он мечтал. Вы слушали главы из романа Алексея Биргера «Ключи от бездны». Читал Кирилл р а д ц и к Режиссер Максим Осипов. Композитор и саундпродюсер Андрей Попов. Редактор Ольга х м е л е в а